Глава двадцать Как ведьма теряет то, что еще не нашла. Я была в шоке. Бабка? Вот эта крыса, жена знаменитого деда? Бывшая жена! Счастливо оповестил нас Мурс. Он ее выгнал со скандалом, когда она к нему в тайник забралась. А ты глянь, глянь, с тех пор она селенок поднабралась, связями обзавелась, но все равно толстая и конопатая, и он показал ведьме длинный пропеченный язык. «Ах ты, дрянь круглая! Ты попался, ворюга!» Не осталось в долгу знаменитая в криминальном мире особа. «Я тебя на кусочки разрежу и псам дворовым скормлю!» «Нет, вы только посмотрите, тут еще и этот!» Колобок на всякий случай откатился за витрину с антимагическим оружием. «Эй, гвоздь, а ты зачем короля подменяешь?» «Что?» — пришло мое время удивляться. «Что слышишь, любовь моя?» — заорал радостно фамильяр. «Этот мелкий прыщалыга, гвоздь!» Мы всегда жаль, что он потерянный брат-близнец нашего короля. Уж очень на Федрика Срокового похож. Глянька, ка и ауру подделали. Вот они, вражины. Короля убили, власть захватили. За мир во всем мире. За честь нашу поруганную, за сирот по их милости осиротевших. Бей, гадов, круши им лбы. «Придурок!» — гаркнула ведьма, и вдруг сорвала с шеи кулон и взмахнула им перед нами. «Силой света заклинаю, открой проход!» Я поздно сообразила, что она делает, и успела только крикнуть «Уходим, бежим!». Но сбежать мы не успели. Открылся сияющий портал, полный яркого, нестерпимого света. Я прищурилась, прикрывая ладонью глаза, но даже так не смогла рассмотреть, что находится по другую сторону. Вспышка на мгновение нас ослепила, бабка с победным криком сиганула в проход, а я взвыла. «Уйдет, зараза!» «Ой, мамочки!» — пискнула бывшая монахиня. «Да что ж такого ценного в моей мумии?» «Да на коем твоя мумия? Им нужен камень, который в ней. Это карт-сокровищ. И сейчас он у бабки. Держи ее, девочки. Лупи тапкой. За короля, за отечество, за феминизм, за мою харизму и наше светлое будущее». Но девочки не успели никого отлупить. Не прошло и секунды, как ведьма влетела обратно и рухнула на пол. Телохранители тот же час подняли мечи, а Мурс, шустро спрыгнув со стола, вцепился острыми зубами светлой в руку, та завизжала, и они покатились по полу. Нам же стало не до них, потому что в портал спиной вперед прыгнул Мин с двумя кривыми саблями в руках, а следом за ним влетела толпа сражающихся людей. «Боженька!» Пискнула Верочка, и пока державшийся ее воин отвлекся, выскользнула из-под его руки и нырнула под ближайший стол. «Не разбейте коллекцию святотатцы!» — раздалось приглушенное. За нею, прижимая к груди молот темных гномов, под стол полезла дочь кузнеца. «Ба!» — заорала я, почуяв родную силу. «Тут светлое, уровни верховной!» Портал взорвался с сотней мелких искр и потух. но в последний момент в него успела влететь моя любимая родственница верхом на своей знаменитой метле. «Мина, за спину инквизитору, живо!» — гаркнула она из-под потолка и сразу же ринулась к светлой. «Мурс, в сторону!» Но Колобок уже летел в стену, запущенный мощным магическим пинком. Выглядел он да нельзя довольным, но при этом изрядно обгрызенным. На румяных бочках зияли дырки и вмятины, На макушке болталась корочка, обнажая пористый серый мякиш. Один изюмный глаз Мурс потерял, но зато второй смотрел с победой и гордостью. Великий воин, раненый, но не Я прыгнула за спину мина и тут же запустила в стоящего напротив телохранителя проклятием путанных шагов. Мужчина глянул на меня с укоризной и рухнул, запутавшись в собственных ногах. Тут же из-под стола Появилась рука, и гномий молот опустился на шлем наемника. Воин дернул ногой и затих. «Так ему!» – заорал колобок и закатился к девушкам под стол. «Арминочка, душа моя, ползи к нам!» Но я никуда не поползла, потому что позади мина для меня было сейчас самое безопасное место. Мой наг орудовал двумя мечами сразу. Его клинки сливались в серебряные щиты, сквозь которые не мог никто пробиться. Но и соперники у него были опытные, оборотни и маги, Я прижалась спиной к нагу и растянула щит. Сил хватило только на слабенький, но пару ударов выдержит. Ставить его перед мином смысла не было. Все равно он его своими магическими клинками сорвет. Так что я сосредоточилась на защите спины своего мужчины. Да-да, своего. Мне еще от него дочку рожать, а потом пусть убивается. Только попробуй погибнуть, я тебя тогда сама убью, прошипела и отбила рикошетом летящее в нас светлое благословление. А в центре большого зала шла самая настоящая ведьмовская битва. Баш швыряла заклинаниями, не слезая с метлы. Светлая ведьма с трудом, но отбивалась. Сильная зараза! У меня источник почти опустел, а она все еще скачет горной козой по хранилищу. Откуда в ней столько сил? Светлые ведь очень зависят от своих источников, а здесь... «Верочка, что у нас в зале испускает сильные светлые монации! крикнула я. «Гримуар мага-филантропина!» Тут же отозвалась бывшая послушница. «Его нужно вынести или уничтожить!» «Третий стеллаж у левой стены! Я не пойду, я боюсь!» «Мин, ты как?» — перекрикивая грохот от летящих заклинаний и выкрики сражающихся воинов, проорала я. «Мне нужно на минуточку отойти!» Нак извернулся и длинным выпадом достал высокого угрюмого оборотня, а затем быстро мазнул меня по щеке губами. «Будь осторожна! Сам близко!» У меня было много вопросов, но я решила задать их позже. Мурс рявкнула и перекатом ушла в сторону. «Темная мать, как у меня получилось? За мной, мой храбрый фамильяр!» «А может, не надо?» — раздалось пискляво, но спустя мгновение колобок запрыгнул мне на спину и горячо зашептал в ухо. «Давай его в окошко выкинем, чтобы не повредить, а? Нам же еще мир покорять!» «Где ты здесь окошко видишь?» Я быстро ползла по полу, ловко уворачиваясь от чужих ног и огибая пятна крови. Пару раз натыкалась на полутрупы. «Глянь, как чинно лежат!» — ржал в ухо колобок. «Благостно истекают кровушкой и не дергаются. А вот от рожи мне знакома. Это же здоровяк бил, наемный убивец иконократ. Я у него как-то золотую пряжку спер наспор. Помер, похоже. Кинжальчик драгоценный мы приберем. Нечего ему без присмотра валяться!» — пробормотал фамильер, но со спины не спрыгнул. Видно, решил присвоить ценную находку позже. Я скосилась на щуплого мужика, прикорнувшего у стеночки. В руке он сжимал черный ритуальный кинжал, от которого волнами расходилась по комнате потусторонняя жуть. Мерзкая вещица. «Окошко вон, за той стеночкой фальшивой!» Мурс спрыгнул и покатился в сторону глухой стены. «Только если его увидят вражины, то попробуют деру дать. А змей твой хоть и машет крылами, да только один против... О, уже против троих. Ты глянь, какой шустрый!» «Это ему свезло, что магии его не берет», — ревниво заметил Колобок и надул щеки. «Ладно, давай по старинке». Он запрыгнул на стеллаж, я рывком сняла с футляра охранное заклинание и подняла стекло, под которым лежала небольшая книга в золотом окладе. Мурс подпрыгнул, увеличиваясь в три раза, раззявил огромную пасть и проглотил фолиант. «Эй, бабка, эй, я твой источник съел!» Зря он привлек к нам внимание, ох, зря!» Светлая резко развернулась в нашу сторону. Ее симпатичное лицо перекосило злобой. Взмах ладонями и в нас полетело нечто такое мощное, что у меня зубы свело. Это мне и в лучшее время не отбить, а уж сейчас, когда я изрядно поиздержалась, даже пытаться не стоит. Я зажмурилась и попрощалась с жизнью. И в этот момент меня схватили в охапку и прижали к твердому и прохладному, загораживая собой от убийственного заклинания. Я распахнула глаза и улыбнулась. «Мин!» «Я же сказал, будь осторожнее, ведьмочка!» Но он склонился ниже. Я подняла голову, подставляя губы, предвкушая долгожданный поцелуй. И в этот самый момент, когда наше дыхание смешалось, Нак обмяк и рухнул на меня. «Мин! Мин!» Наступила тишина, вязкая, звенящая, страшная. И в этой тишине раздался злой хриплый хохот, сумасшедший светлой. Ба громко ругнулась и рухнула вниз, в последний момент успев соскочить с треснувшей метлы. «Ну все, ты меня достала!» Верховная засучила рукава, замахнулась и изо всех сил засадила светлой ведьмей кулаком в нос, а потом еще и ногой в живот добавила. «Так ей, уприхи!» радостно заорал Мурс и запрыгал на месте. «Убила нашего жениха, стервь! Зато наш жених положил всех злых дней. Хватай лже короля, пока он в мышиный лаз не сбежал! а Ату его, ату!» «Не ори!» — Верховная устало присела рядом с нами, пока девочки вязали бессознательные светлые руки. «Рана смертельная, завязана на душу, я бессильна». Она вздохнула и тяжело поднялась. «Но ты можешь попробовать, если...» Что если она не сказала, но я поняла. В комнате ходили, охали, кого-то вязали, кого-то перевязывали, кто-то громко разговаривал по переговорнику. Верочка от души пинала лже-короля. Тот тихо скулил, причитая, что его заставили. Я же ничего не замечала. Слезы застилали глаза, и сквозь них я видела только огромное кровавое пятно, расползающееся по форменной рубашке. Он обнял меня, спрятал в своих объятиях, а сам подставился. — Береги ему спину, — сказала мне тетушка-сова, — а я... я не сберегла. «И чего ты ревешь?» — подкатил ко мне Мурс. «У тебя же есть лунный свет!» «Если я смешаю его с кровью, он меня навсегда забудет!» — провыла я, шмыгая носом. «А я уже не хочу! Я его люблю!» «Зато он жить будет!» — Колобок отрастил парочку тоненьких ручек и обнял меня за лицо. «Армина, поверь, если он будет жить, мы придумаем, как его опять в тебя влюбить!» А может, пусть помирает, а? Мне он никогда не нравился. Будешь на кладбище ходить по субботам, тебе очень пойдет траур. Черная шляпка, черное платье, черный зонтик, алые губы и выбеленное лицо. Да все кладбищенские упыри сойдут с ума от страсти. Дурак ты! Я сорвала с шеи мамин подарок».